Когда бар «Сокол» открылся в 1973 году, Элмер Керти полагал, что его клиентура будет по большей части состоять из пассажиров автобусов. Расположенная рядом автостанция обслуживала маршруты трех компаний Trailways, Greyhound и «Арустук». Он не принял в расчет, что на автобусах ездили, главным образом, женщины и семьи с маленькими детьми, а многие другие брали с собой в дорогу бутылку в пакете из плотной оберточной бумаги и вообще не поднимались со своего кресла. Выходили из автобуса разве что солдаты или моряки, которые пропускали по стакану пива иногда подво. Да и какой можно устроить загул за 10 остановку? Кёрти начал сознавать эту горькую правду где-то к 1977 году, но тогда он уже ничего не мог изменить. По уши погряз в счетах и не знал, как выйти из минуса. Мысль о том, чтобы поджечь бар и получить страховку, конечно же, приходила в голову, но он полагал, что нанимать надо профессионала, поскольку его самого вывели бы на чистую воду. и понятия не имел, где нанимают профессиональных поджигателей. В феврале того года он решил, что протянет до 4 июля, День независимости США, а потом, если ситуация не улучшится, просто выйдет за дверь, сядет в автобус и поедет посмотреть, как живут люди во Флориде. Но в следующие пять месяцев бар вдруг начал процветать, хотя ничего в нем не изменилось. Остались прежними и интерьер, выдержанный в черно-золотых тонах, и украшавший его чучело птиц. Брат Элмера Кёрти был таксидермистом-любителем, специализировался на птицах, и Элмер унаследовал чучело после его смерти. Если раньше он наливал 60 стаканов пива и смешивал 20 напитков за вечер, то теперь неожиданно для себя Элмер Наливал 80 стаканов и смешивал 100 напитков, 120, иногда 160. Теперь его клиентура, за редким исключением, состояла из вежливых молодых людей. Многие из них одевались, мягко говоря, необычно. Но тогда необычная одежда еще оставалась практически нормой, и Элмер Керти понял, что посетители его бара почти все, без исключения, геи. где-то году в 1981 Если бы жители Дерри услышали, как он говорит об этом, они бы рассмеялись и сказали, что Элмер Кёрти, должно быть, считает, что они только вчера на свет родились. Но в этом его утверждении не было ни грана лжи. Как муж погуливающий жены он узнал последним. А к тому времени, когда узнал, его это не волновало. Бар приносил прибыль, как и четыре других бара в но Сокол был единственным, который регулярно не разносили буйные посетители. Во-первых, в бар не заходили женщины, из-за которых обычно и вспыхивали драки, а во-вторых, эти мужчины, геи они или нет, где-то овладели тем секретом мирного общения друг с другом, что никак не давался их гетеросексуальным собратьям. Как только Кёрти узнал о нетрадиционной ориентации своих завсегдатаев, до его ушей отовсюду начали долетать страшные истории о «Соколе». Истории эти циркулировали по городу многие годы, но до 1981-го Кёрти просто их не слышал. Самыми активными рассказчиками этих историй, как выяснил он, были мужчины, которых не затащили бы в сокол и на аркане из страха, что у них руки отсохнут или что-то другое. И, однако, именно они знали самые пикантные подробности. Согласно этим историям, ты мог зайти в бар в любой вечер и увидеть, как мужчины, тесно прижавшись друг к другу, танцуют, вместе гоняя шкурку прямо на танцплощадке, как мужчины целуются в засосу стойки бара, как мужчины отсасывают друг другу в туалетах. А еще была комната, куда ты шел, если хотел провести какое-то время на башне силы. Там восседал здоровяк в нацистской униформе со смазанной вазелином рукой, который с радостью ублажал всех, кто этого хотел. На самом деле ничего такого не было и в помине. Если какие-то пассажиры автобусов заходили в Сокол выпить пиво или стаканчик виски, они не замечали ничего необычного. Да, сидели в баре только мужчины, но по всей стране работали тысячи баров для рабочих, куда тоже не заглядывали женщины. Посещали бар геи, но гей и глупец – не синонимы. Если им хотелось немного оторваться, они ехали в Портленд. Если им хотелось оторваться на полную, прочувствовать, что такое шомпол или большой мальчик Пека, они ехали в Нью-Йорк или Бостон. Дерри был небольшим городком, провинциальным городком, и здешнее маленькое сообщество геев понимало, какая над ними нависала угроза. Дон Хагарти бывал в Соколе два или три года до того мартовского вечера в 1984 году, когда впервые появился там с Адрианом Меланом. Ранее Хагарти считал себя вольным стрелком, встречался с одним партнером не более пяти-шести раз. Но к концу апреля даже Элмеру Кёрти, который не обращал на такие дела никакого внимания, стало ясно у Хагарти и Меллона. Завязались серьезные отношения. Хагарти работал чертежником в конструкторском бюро в Бангоре. Адриан Меллан – журналист, в штате нигде не состоял, писал статьи во все издания, где его могли опубликовать. журналы авиакомпании, в исповедальные журналы, в региональные, воскресные приложения, журналы эротических писем. Кропалуный роман, но не так, чтобы усердно, начал его на третьем курсе колледжа 12 годами раньше. Адриан приехал в Дерри, чтобы написать большую статью о канале. Получил заказ от нью England Байуэйс, глянцевого журнала, выходящего в Конкорде раз в два месяца. Адриан Мэлон согласился написать эту статью, потому что выжил из Байуэза, командировочное на три недели плюс оплату номера в Дерри Таунхаусе, хотя на сбор материала требовалось пять дней. За оставшиеся две недели он мог собрать материал для статей в еще четыре региональных издания. Но в этот трехнедельный период он встретил Дона Хагарти и вместо того, чтобы вернуться в Портленд по завершении командировки, нашел себе маленькую квартирку на Коссет-Лейн. Прожил там только шесть недель, а потом... перебрался к Дону Хагарти. «Это лето, — рассказал Хагарти Гарольду Гарденеру и Джеффу Ривсу, — стало счастливейшим в его жизни. И ему следовало быть начеку, — так он и сказал. Уж он-то точно знал, что Бог подкладывает ковер под таких, как он, лишь за тем, чтобы выдернуть из-под ног. По словам Хагарти, его смущало только одно — Адриан очень уж восхищался Дерри. Он купил футболку с надписью на груди «Мэн» не так плох, но Дерри чудо как хорош. Он купил свитер школьной команды «Тигры Дерри» и, конечно же, это шляпа. Он заявлял, что местная атмосфера будоражит кровь и вдохновляет. Возможно, говорил правду впервые за год он достал из чемодана совсем уж запахнувший роман. «Так он действительно работал над романом?» – спросил Гарденер. «Не потому, что его это интересовало. Просто хотел, чтобы Дон побольше им рассказал». «Да, писал страницу за страницей. Говорил, что роман получится ужасным, но он более не будет ужасным незаконченным романом, как все прошедшие годы». Собирался поставить последнюю точку к своему дню рождения в октябре. Конечно же, он не знал, каков Дерри на самом деле. Думал, что знал, но не прожил здесь достаточно долго, чтобы прочувствовать настоящий Дерри. Я пытался рассказать ему, но он не слушал. «А каков настоящий Дерри, Дон?» – спросил Ривс? «Больше всего похож на мертвую шлюху с червяками». выползающими из манды оба копа в изумлении уставились на него это плохое место добавил хагарти это клуака как будто вы оба этого не знаете вы прожили здесь всю жизнь и этого не знаете ни один из них не ответил и после короткой паузы хагарти продолжил Перед тем, как Адриан Меллон вошел в его жизнь, Дон собирался уехать из Дерри. Он прожил здесь три года, главным образом потому, что согласился снять на длительный срок квартиру из окон, которой открывался самый фантастический вид на реку, но теперь срок договора подходил к концу, и Дона это радовало. Отпадала необходимость каждый рабочий день мотаться в Бангоры обратно, Никаких тебе больше зловещих флюидов, которые все время незримо чувствовались в Дерри. Адриан мог думать, что лучше Дерри ничего нет. А вот Дона город пугал. И не только гомофобскими настроениями, которые ясно выражали и местные проповедники, и граффити в Бесси-парк. Но как раз это Дон мог привести в качестве вещественного доказательства. Адриан лишь рассмеялся. Дон, в каждом городе Америки есть люди, которые ненавидят геев. И не говори мне, что ты не в курсе. У нас, в конце концов, эпоха слабоумного Ронни и Филлис Хаусплей. Хаусфлай, Housefly, комнатная муха, прозвище Филис Шлафлай, родилась в 24-м, активной противнице феминизма и легализации однополых отношений. «Пойдем со мной в бэсси – предложил Дон, когда понял, что Адриан верит в то, что говорит. А говорил он по большому счету о том, что Дерри ничуть не хуже любого другого города, расположенного в глубинке и с тем же количеством жителей. «Я хочу тебе кое-что показать, любовь моя». Они поехали в Бесси-парк, как сказал Хагарти копом. «Произошло это в середине июня». примерно за месяц до убийства Адриана. Он привел его в темные, дурно пахнущие тени под мостом поцелуев и указал на одно из граффити. Адриану пришлось зажечь спичку и поднести к надписи, чтобы прочитать ее. «Покажи мне свой член, гомик, и я его тебе отрежу». «Я знаю, как люди относятся к геям». Дон заговорил ровным, спокойным голосом. Подростком меня избили на стоянке грузовиков в Дейтоне. Какие-то парни в Портленде подожгли мне брюки, около закусочной, а толстозадый старый коп сидел в патрульной машине и смеялся. Я много чего повидал, но с подобным никогда не сталкивался. Посмотри сюда, прочитай. Пламя второй спички высветило. Загоним гвозди в глаза всех. Педиков. Во имя Господа. Кто бы ни писал эти короткие наставления, с головой у них совсем плохо. Мне было бы легче, если бы я думал, что все надписи дел рук одного человека, психо-одиночкино. Дон обвел рукой свод моста поцелуев. Здесь много таких надписей, и я уверен, что писал не один человек. Вот почему я хочу уехать из Дерри Ади. Здесь слишком много таких мест и людей, которые свихнулись на этом. «Знаешь, подожди, пока я не закончу роман, хорошо? Пожалуйста. В октябре. Обещаю. Не позже. Воздух здесь лучше». Он не знал, что остерегаться следовало. «Воды», — с горечью добавил Дон Хагарти.